Хорошо, теперь позвольте появиться перед вашим внутренним взором образу себя, того себя, которым вы хотите быть, себя уверенного и свободного, спокойного, а может быть, веселого и радостного, способным решать любые задачи и проблемы, которые ставят перед нами жизнь, а чаще мы сами. Представьте себя со стороны. Себя, для которого то, что казалось еще недавно проблемой, уже в прошлом. Себя уверенного в своих силах и возможностях, себя способного поступать наиболее правильным образом, обладающего необходимыми навыками поведения, силой и уверенностью. И неважно, верите вы уже сейчас в него, в себя, или, поверите, чуть позже. Ведь пока это еще не вы, вы просто представляете этот образ себя со стороны, словно создаете и видите его на внутреннем экране, перед собой, как возможность. И так как это мир наших фантазий и воображения, вы можете стать самым настоящим творцом этого образа себя. Не спеша, в удобном для себя темпе, создайте этот желаемый образ. Может быть, в какой-то конкретной ситуации, когда вам так нужно почувствовать себя уверенным, И свободным или себя свободного и уверенного в своей жизни своих возможностях и сил чем-то этот образ будет таким же как и вы сейчас того же роста того же возраста только внутренне моложе У вас, наверное, будет тот же цвет глаз и что-то еще. Хотя у него, конечно, может измениться прическа, стиль одежды, вес. Но главное — дайте волю воображению. Это ведь мир фантазии и воображения, правда? Чтобы этот новый «Я» Мог и уже может вести себя так, как вам этого требуется. Представьте выражение его или уже своего лица. Может быть, оно внутренне расслаблено, или в нем есть намек на улыбку, который его наполняет изнутри. Или ваше лицо внешне серьезно, и при этом внутренне спокойно и расслаблено? Представьте выражение ваших глаз. Лучатся ли они внутренним светом или уверенностью, или радостью, или спокойствием, или тем и другим? Теперь ярко и четко. Представьте, как вы двигаетесь или наоборот остаетесь спокойным и неподвижным. Как выглядят со стороны ваши движения? Они плавные? Энергичные? Мягкие и спокойные? Уверенные? Обратите внимание, на свою новую способность говорить. Как звучит ваш голос, когда вы уверены в себе? Какой его тембр? Вы говорите быстро и четко, или медленно и спокойно? Или как-то еще? Как теперь звучит ваш смех и бывает очень полезным представить, как изменилось ваше дыхание. Оно стало более глубоким или ритмичным? Спокойным или более свободным? Продолжайте осознавать, представлять этот новый, позитивный и на самом деле такой реальный образ себя. Позвольте ему проявить себя в каких-то ситуациях, которые предстоят вам, может быть, уже сегодня или в ближайшем будущем. И вам хочется стать им, вобрать его в себя, внутренне и внешне измениться, стать уверенным и свободным, Но сначала ощутите, как этот образ притягивает вас. В прямом смысле этого слова ощутите его притяжение, свое стремление стать с ним одним целым, слиться с ним, словно он притягивает вас, как магнит, или вы притягиваете его. Осознайте, где и как в своем теле вы ощущаете это притяжение. Может быть, это чувство тепла в области сердца? Или ощущение легкости и свободы? Или ощущение внутренней улыбки? Может, как расслабленность и тепло Или спокойная сила в руках. Или ощущение приятного тепла в солнечном сплетении, в сочетании с глубоким и ровным дыханием. Или что-то еще. Позвольте себе максимально полно почувствовать это взаимное притяжение. Запомните его в себе, в своем теле. Словно этот новый, уверенный «Я» притягивает, влечет вас за собой и в то же время оживает и рождается в вас изнутри. Запомните эти ощущения. Это взаимное притяжение в вас, и вашей внутренней уверенности. Хорошо. Теперь для того, чтобы происходящие позитивные изменения, чувства уверенности в себе и своих силах стали действительно вашими, войдите в этот образ себя. Станьте с Ним одним целым. Почувствуйте, ощутите себя им изнутри, наполнитесь им, вберите его в себя, осознайте, как изменяется ваше дыхание, ощущение тела, как вы начинаете иначе относиться к себе и своим проблемам. Или это уже не проблемы, а просто задачи, которые вы можете решить уверенно и спокойно. Представьте, с какими звуками или словами сочетается этот желаемый образ. Что вам хочется произнести в себе, и из себя, как выражение своей внутренней уверенности, силы и свободы. Может быть, это звучит так. Я спокоен и собран, полон сил и энергии, Я уверен в Себе и Своих Силах. Я решу все свои проблемы. Я достоин быть Собой. Сейчас, следом за мной, вы мысленно будете повторять слова, воспринимая их через свое сознание и тело. Повторяйте мысленно за мной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 Я решу все свои проблемы. Я достоин быть собой. Почувствуйте растущую в себе уверенность. Почувствуйте, как вы наполняетесь силой, энергией, уверенностью в себе и своих силах. Вы спокойны и собраны. Повторяйте за мной слова, отпечатывая их в своем сознании. Я уверен в себе, спокоен и собран. Прочувствуйте, как с каждым вдохом Вы наполняетесь силой, энергией и уверенностью. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох спокойны и собраны, полны сил и уверенности в себе. Вдох, выдох. Вы легки и свободны. И вы стремитесь, поднимаетесь вверх над своими привычными проблемами и ограничениями. Самостоятельно На некоторое время позвольте себе просто быть в этом приятном и целебном состоянии. особое состояние покоя, отдыха, внутренней тишины и безмятежность. Приятное состояние. Ваш организм отдыхает, набирается сил и энергии. В этом особом состоянии Мы можем сами выбирать, что нам испытывать и переживать. Словно само это состояние внутренней свободы, легкости и безмятежности позволяет возникать в моем внутреннем пространстве каким-то приятным и полезным для меня воспоминаниям, грезом, фантазиям. Может, это какие-то приятные и почти забытые воспоминания из детства, когда нас просто любили за то, что мы есть. Или когда мы играли и получали от этого такое простое естественное удовольствие и радость. Или это могут быть воспоминания из более позднего прошлого. Любовь или нежность, забота о ком-то или чувство своей нужности и необходимости. А может, вам окажется более полезным и важным с высоты этого состояния наконец-то осознать себя свободным и уверенным человеком, и все еще недавно казавшиеся такими серьезными и важными проблемами. Становятся мелкими и незначительными. Я свободен и уверен в себе. Во мне всегда есть состояние внутренней свободы, Уверенности и безмятежности, Что бы ни происходило вокруг. Я всегда могу погрузиться в себя, в мое состояние внутренней свободы и уверенности решить все проблемы. Хорошо. Теперь вы можете полностью отпустить свое сознание и воображение. Представьте себя на вершине горы, вашей горы. Представьте высокое Ясное небо. Почувствуйте окружающее пространство, бескрайний простор над собой и вокруг себя, опору под собой и внутри себя. Яркое оранжевое солнце. Почувствуйте его силу и энергию, Чистый и свежий воздух. Яркое солнце. И одновременно чувство внутренней уверенности и опоры. Вы ощущаете незыблемость, прочность горы под собой. Я уверен в себе и своих силах. Я способен решить все свои задачи и проблемы. Позвольте этому состоянию, солнечному свету и энергии наполнить вас изнутри. С каждым вашим вдохом вы вдыхаете эту энергию солнца и окружающего вас мира. С каждым вашим выдохом отпускаете все ненужное и лишнее. Наполняетесь легкостью, свободой и уверенностью в себе. С каждым вдохом вы наполняетесь легкостью, свободой и уверенностью. С каждым выдохом Спокойствием и уравновешенностью. Глубокий вдох и полный Чувствуйте тело, как с каждым вдохом вы выбираете в себя солнечный свет и его энергию. С каждым вдохом в ваше тело, в каждую его клеточку проникает и наполняет собой свободная и чистая энергия. А с каждым выдохом уходит уже ненужная, излишняя тяжесть и расслабленность. Ощутите свое тело. Как с каждым вдохом оно становится все более энергичным и сильным. С каждым вдохом поднимается и расширяется грудная клетка. Тело наполняется легкостью и энергией. Глубокий вдох. Выдох. Вы словно растворяетесь в этом свете, его энергии и чистоте. Становитесь одним целым с этим светом, с этой энергией. Представьте, как этот свет, эта энергия наполняют вас изнутри и снаружи. Вы растворяетесь в нем. Эти свет и энергия наполняют вас уверенностью и силой.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 в мое состояние внутренней свободы и уверенности, решить все проблемы. И вновь вы на вершине. Осознайте, почувствуйте, вы изменились, вы спокойны и уверены. Я спокоен, уверен и свободен. Я свободен в выборе своих решений. Осознайте свое тело, как с каждым вдохом оно становится более легким, свободным и сильным. С каждым вдохом вы наполняетесь внутренней силой и уверенностью, и никто не сможет отобрать их у вас. Я и мое тело спокойные, И расслаблены и в этом спокойствии есть моя сила и свобода уверенность и спокойствие с каждым своим вдохом я наполняюсь уверенностью и свободой, с каждым своим выдохом спокойствием и безмятежностью Внимание на теле. Появляется желание избавиться от неподвижности и скованности. Хочется пошевелиться, встряхнуться, потянуться всем телом. Тело легкое, сильное, хорошо отдохнувшее. Голова свежая, чистая. Глаза закрыты, но уже хочется их открыть. Вы сейчас глубоко вдохнете и быстро, энергично выдохнете. Начинаем. Глубокий вдох, полный выдох. Глубокий вдох, быстрый выдох. Глубокий вдох, быстрый выдох. Глубокий вдох, открыли глаза, потянулись, выдох. Я свободен и уверен в себе. Во мне всегда есть состояние внутренней свободы, уверенности и безмятежности. Я способен решить все возникающие проблемы и задачи. Я уверен в себе и своих силах. Я уверен, спокоен, И собран. Занятие закончено.